«Она была фальсифицированной», — отрезал Мюллер. «Она была бесчестной по отношению к Эронсту Рэму». «То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся?» «Его неверно информировали. Его попросту обманули, сеньора Стресснер. Кстати, не возражаете, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке. «Пожалуйста».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 — Видимо, вы взяли такое имя в память о вашем учителе, об Эрнсте Рэме. — Мне было приятно, как вы сказали о реме Не ответив на прямой вопрос, отыграл Стресснер. — Жаль, что правда восторжествовала так поздно. — В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте? — В том, что отверг предложение Рэма. Оно было таким же или почти таким же, как ваше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 Наиболее дальновидные стратегии политической борьбы говорили о вас, как о возможном лидере Парагвая. Нарабатывайте в себе качество лидера даже со мною. Я это буду только приветствовать, право. «Слишком поздно», — ответил Стресснер, ощутив в груди сладкую замирающую пустоту, ожидая при этом, что Мюллер возразит ему, докажет его неправоту. Он не ошибся. «Отнюдь», — сказал Мюллер. «Поражение учит, сеньор Эрнеста. В какой мере вы знакомы с историей Германии? В достаточной, как-никак. Там моя настоящая родина, сеньор Висенте». «Вы прекрасно ответили. Спасибо. Я спокоен за вас и за будущее вашей страны».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 Неплохо, а? Одним из потомков и стал известный вам барон Ульрих фон Рихтхофен. Свет империи, отец военной авиации. После Первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь.